Когда солнце стоит над головой и в ямках над моими ключицами скапливается пот, Йозеф говорит, что мы уже близко. Теперь дома стоят ближе друг к другу, и наша повозка уже не единственная на дороге. Йозеф говорил мне, что кластер Индерсдорф расположен в границах городка, но когда на центральной площади он натягивает вожжи, и лошади переходят на шаг, Я всё равно удивляюсь тому, что лагерь для перемещённых детей находится в самом центре. Он располагается в старинном трёхэтажном здании, выстроенном из белого камня и занимающем целый квартал. На дальнем конце, обращённой к нам стены, высятся две прямоугольные башни. Окна в здании сделаны не из прозрачного стекла, а в виде витражей, и на верхушке шпиля я вижу крест. А это то место, В сомнении спрашиваю я. Оно похоже на церковь. Это женский монастырь. Лагерем руководят не монашки, но они по-прежнему здесь живут. Почему бы тебе не постучаться в дверь? Я привяжу лошадей и приду. Я слезаю с повозки, поправляю платье, приглаживаю волосы. Зофия зовет меня Йозеф. Я оборачиваюсь, и он чуть заметно улыбается. Надеюсь, что он там. Очень надеюсь. Почему-то я ощущаю робость, когда подхожу к приходливо украшенным главным дверям, а потом иду вдоль стены, пока не дохожу до меньшей по размеру и более скромной двери, которой приделана латунная табличка с надписью "Канцелярия". Я стучу два раза, ответа нет, но когда я поднимаю руку, чтобы постучать ещё раз, дверь распахивается. Меня встречает женщина в чёрной рясе с белым покрывалом на голове. Извините, говорю я монашке. Я ищу директора лагеря. К сожалению, вы не застали фрау Фишер. Я сестра Тереза. Вам назначено? Нет, но я могу подождать. Она скоро вернётся. Монашка виновато качает головой. Она уехала по срочным семейным делам, её не будет по меньшей мере несколько дней. Женский монастырь имелся и рядом с моей школой. но там всем монашкам было, наверное, лет по сто, и лица у них были сморщенные, как изюм. Сейчас же я вижу темно-русый локон, выбившийся из-под покрывала сестры Терезы. Ее щеки гладкие и округлые, и из-под рясы выглядывает ботинок, шнурки которого, как ни странно, развязались. — Возможно, мне можете помочь и вы, — начинаю я. — Я ищу... Мою речь прерывает стуга дверь. Я недоуменно оглядываюсь по сторонам. Как же кто-то может стучать в дверь, если в дверном проёме стою я сама? Но тут я замечаю, что за спиной сестры Терезы, в задней части помещения, есть ещё одна дверь, должно быть, ведущая внутрь монастыря. Она делает мне знак войти и указывает на стол. "Минутку", говорит она, повернувшись ко второй двери. Дверная ручка уже поворачивается, а с той стороны слышится приглушённое хихиканье. Сестра Тереза со вздохом отодвигает засов. Они все знают, когда тут дежурю я, им отлично известно, что я чересчур добра. Хорошо, хорошо, Срванцы. Чего вы хотите? Дверь резко распахивается, и в помещение врываются двое долговязых мальчишек 12-13 лет. Приведи их, я теряю дар речи. Абика среди них нет, определённо нет. Ни тот, ни другой не сколько не похож на него. У обоих другая масть. Это не Аббек, сразу же напоминаю себе я. Хотя один из них мог бы быть им. Сестра, говорит тот из них, который стоит впереди с густой челкой, закрывающей лоб. Простите, сестра, мы не знали, что вы тут не одна. В ящике стола в Рау Фишер есть открывалка для бутылок. Не могли бы вы дать ее нам? В котором из ящиков? В верхнем. Сестра Тереза открывает ящик, шуршит бумагами, затем достаёт маленькую металлическую открывалку, и только протянув её мальчику, начинает колебаться. А зачем она вам, лемюэль? Мальчики заговорщически переглядываются, затем один из них вынимает из кармана бутылку, полную тёмной пенищейся жидкости. Этот напиток называется Кока-кола, поясняет он. Мне его дал американский солдат. Достаточно выпить один глоток, и ты целый день не будешь чувствовать жажды. Он дал её, как тот солдат, у которого ты разжился комиксами, или как тот, от которого ты получил его наручные часы? Как комиксы? отвечает Льюмель. Честное слово, мы не играли в азартные игры. А сколько в ней спирта? Его нет совсем. Сестра Тереза с помощью открывалки удаляет с бутылки металлическую крышку и нюхает её содержимое. Удостоверившись, что мальчик не солгал, она возвращает бутылку ему. Поделись со своими соседями по спальне, а если после утоления вашей жажды у вас что-то останется, принеси немного и мне. Спасибо, сестра, кричит Лемэль через плечо. Вы наша самая любимая монашка. И если во внутреннем дворе всё ещё идёт игра в кикбол, каждой команде полагается только одна подача, кричит она ему вслед. А затем все на ужин. Мальчики убегают, и сестра Тереза поворачивается ко мне. Простите. О чём вы говорили? Вы что-то ищете? Но у меня нет слов. Я всё ещё смотрю на дверь, за которой исчезли эти мальчики. А что если Абик и есть один из их соседей по спальне? Может быть, он сейчас ждёт за дверью или где-то в коридоре, чтобы выпить глоток кока-колы? В моей душе растёт глупая, глупая надежда. Открывается дверь, через которую вошла я, и на сей раз это Йозеф. Свою кепку он держит в руке и, глядя на меня, спрашивает с места в карьер. «Он здесь?» «Кто?» — говорит сестра Тереза, глядя то на него, то на меня. «Ее бр... Нет! Его тут нет!» Поспешно перебивая его, я надеюсь, что сестра Тереза не заметит, что мой голос звучит неестественно громко, но Йозеф поймет, что к чему. И это не он, а она, директор лагеря. Это женщина, но мы её не застали, она в отъезде. Повернувшись к сестре Терезе, я продолжаю. Мы с Йозефом приехали из Фёренвальда. Он надеялся поговорить с фрау Фишер по поводу обмена припасами. Йозеф недоумённо смотрит на меня. Я отвожу взгляд, поскольку не могу внятно объяснить, и понимаю, то, что я сейчас делаю, не имеет никакого смысла. «Я знаю одно. Мне очень хочется, чтобы Абик оказался тут, в этом лагере, где во дворе играют в кикбол, и румяные мальчики прибегают за открывалкой, чтобы открыть бутылку Кока-Колы. Но если его тут нет, пусть у меня будет хотя бы еще двадцать минут надежды». «Мне очень жаль, что вы не застали фрау Фишер с беспокойством в голосе говорить сестра Тереза. Она не предупредила, что кто-то должен приехать». Я могу свести вас с человеком, который ведает нашей кладовой. Думаю, он сумеет сказать, что мы можем обменять, а что нет. Хорошо, говорит Иозаф, всё ещё пытаясь понять, что делаю я. И если хотите, вы можете оставаться на ужин. Я как раз собиралась помочь с приготовлениями. Разумеется, говорю я. Мы бы хотели остаться и и посмотреть лагерь, увидеть всех детей. Сестра Тереза проводит нас через заднюю дверь, и пока она запирает замок канцелярии, Йозеф отводит меня в сторону и вопросительно вскидывает брови. "Сейчас ещё не стоит ей говорить, зачем я здесь", шепчу я. "Я просто не хотела. Давайте пройдём через двор", предлагает сестра Тереза, закончив возиться с замком и положив ключ в карман. Мы выходим в коридор, в сине которого виднеются арки. Она открывает одну из дверей, сколоченную из массивного дуба, и за дверью слышатся весёлые крики. Это дети играют в кикбол. И не только в кикбол. Три девочки с косичками мелом начертили на плитах двора классики, а два мальчика постарше перекидывают друг другу мяч. При виде детей у меня перехватывает дыхание. Абика нет и в этой группе. Я оглядываю этих детишек, едва мы проходим в дверь. Я делаю это сразу, не думая. но никто из них не похож на него. Но когда я в последний раз видела столько счастливых детей, пять лет назад, до того, как мы начали шепотом рассказывать друг другу об Аушвице, или перед тем, как нацисты закрыли для еврейских детей все школы, и нам пришлось проводить уроки в квартирах, где маленькие группы усаживались вокруг столов на кухнях, чтобы учиться в тайне, или вообще до войны. — Сколько их тут? — шепчу я. Откуда они? Сейчас у нас около 3 сотен детей. Сестра Тереза обводит ребятишек довольным взглядом. Но их число меняется каждый день: приезжают родители, или от них приходят телеграммы, либо поступают новые дети. Так вчера в наш лагерь поступил девятилетний мальчик. Дети этой возрастной группы бывают у нас редко. Он переезжал с места на место вместе с британскими военными. Они вроде как усыновили его. сделав своего рода талисманом, но в конце концов поняли, что ребёнку не подходит такая жизнь. Девятилетний, повторяю я, выходит большинство детей, большинство детей, которые были узниками концлагерей от 12 до 17 лет, говорит она. Более маленькие, она замолкает, но я понимаю, что она хочет сказать. У детей помладше практически не было шансов выжить в концлагерях. А двенадцатилетних мальчиков у вас много? Именно столько лет сейчас Абику, самый нижний возрастной порог, не менее 20. Истории их спасения, то, как им удалось выжить, это всё равно что рассказы о чудесах святых. Сестра Тереза закрывает глаза и прижимает чётки к губам. Меня коробит это открытое проявление благочестия. напоминание о том, что некоторые люди сумели пережить войну, не перестав верить, что Бог всё ещё оберегает наш мир. Сестра Тереза открывает глаза и резко хлопает в ладоши. Игры во дворе не прекращаются, но большинство детей хотя бы поднимают глаза на звук её хлопка. Это уже точно последняя подача. Все слышали? Ужин через 15 минут. Здешняя столовая намного меньше, чем в Фёренвальде. И столы тут не круглые, а продолговатые, прямоугольные, со скамьями, стоящими по бокам. Окна представляют собой многоцветные витражи. Когда мы входим, несколько детишек раскладывают на столах посуду и столовые приборы. Им помогают женщины, по большей части не в монашеских рясах, а в обычной одежде. Из кухни выходят другие помощницы, несущие большие кастрюли, в которых, судя по запаху, находится рагу. «Занимайте почетные места!» Сестра Тереза провожает нас с Йозефом к скамье, стоящей у стола в передней части столовой. Но боюсь, ваши тарелки будут иметь не меньше сколов, чем тарелки всех остальных. Я сажусь напротив двери, чтобы видеть всех, кто будет в неё входить. Веснушчатая девочка. Не он. Хромающий мальчик. Не он. Мальчик на костылях, без одной ноги. Не он. с облегчением, думаю я, потому что мне невыносима мысль о том, что Абику пришлось так страдать, что он потерял ногу. Но затем мне приходит в голову, конечно же, я была бы рада своему брату, даже если бы у него не было ноги или руки, конечно, мы с ним справились бы и с этим. Сначала дети входят потоком, затем небольшими группами, и наконец вбегают поодиночке и вклиниваются в ряды своих друзей. Не он Не он. Не он. «Сколько времени вы ехали сюда?» спрашивает сестра Тереза, севшая во главе нашего стола, и протягивает мне тарелку булочек. «Большую часть дня, но мы останавливались, чтобы поесть», рассеянно отвечаю я. Не он. Его здесь нет. Я убеждаюсь в этом окончательно, когда целую минуту в дверь никто не входит. А все места за столами заполняются, и в ушах у меня звенит от стука ложек. Здесь все дети. Две девочки сейчас в лазарете, ужин им отнесут туда. А кроме этих двух отсутствующих нет, никто из детей не уехал с фрау Фишер. Отсутствуют только эти две девочки, все остальные здесь, в столовой. Я смаркиваю слёзы. Почему я позволила себе преисполниться таких надежд? Как могла я вообразить, что сегодня утром я проснусь и выдерну моего брата из моря сирот? Ешьте свою рагу, пока оно не остыло. Голос сестры Терезы возвращает меня в реальность, в эту столовую. Оно съедобно только пока горячее, а когда остывает, уже не очень. Я беру со стола ложку и погружаю её в жирную бурную жижу. За нашим столом напротив меня сидит мальчик, один из тех, кто по младше. На вид ему не больше 10 или 11 лет, у него заострённые уши и резкие черты лица. Он не заморачивается с ложкой, а достаёт куски мяса пальцами и кладёт их на хлеб. Он загораживает свою тарелку локтями, ревниво охраняя еду. Рядом с его тарелкой уже лежат две булочки. Но когда ему кажется, что на него никто не смотрит, он хватает и стоящий в центре стола корзинки еще одну и прячет ее в руках. А перехватив мой взгляд, пялится на меня. Его тело слишком мало. Ему следовало бы быть выше, толще. Его глаза не должны быть такими старыми. Его вообще не должно тут быть. И он не должен есть вот так, как животное. Мне тоже доводилось так есть. Доводилось сидеть рядом с изголодавшимися людьми, и при этом я знала, что если кто-то попытается отобрать то, что осталось у меня, я буду драться. Сестра тоже замечает этого мальчика. Интересно, думаю я, накажут ли его? Скажут ли ему, что прежде чем брать дополнительную еду, он должен доесть то, что лежит на его тарелке? Однако вместо этого она пододвигает корзинку ближе к нему. Возьми ещё одну. — говорит она. — Но попробуй есть рогу ложкой, ведь у нас важные гости. Эти добрые слова доканывают меня, как будто их довольна, как будто в мире достаточно доброты, чтобы компенсировать все те зверства, которые пережили эти дети. У меня вырывается всхлип. Мне не следует плакать здесь, за этим столом, но я не знаю, смогу ли сдержаться. Я кладу в рот хлеб, но не могу проглотить его. Он застревает у меня в глотке. В нескольких метрах от нас раздаётся стук. Другой мальчик опрокинул на себя рагу, его ложка упала на пол, а выражение лица стало виноватым. "Пустяки", бодро говорит сестра Тереза. "Такое случается по меньшей мере раз за трапезу". Она поворачивается ко мне. "Зофья, раз вы наша гостья, могу ли я поручить вам почётную задачу заботу о Симоне?" "Заботы" — бормочу я. — Помогите ему смыть с себя рагу, — уточняет она, показывая жестами, как стирает одежду. — Займитесь им. Умывальная комната находится дальше по коридору. Симон соскальзывает со скамьи и подходит, выжидательно глядя на меня, протягивает руку. И меня парализует. Мои руки отказываются двигаться, ноги тоже. И трясутся. Подмышками течёт пот. Я не могу, шепчу я. Простите, что? растерянно спрашивает сестра Тереза. Возьми его за руку, говорю себе. Отведи его в умывальную. Это не трудно. Я не могу ему помочь, говорю я громко, безнадёжно. Я не могу объяснить панический ужас которая эта просьба подняла в моей груди я знаю одно я не могу не могу отвести этого мальчика в умывальную не могу заняться им не могу отвести его в умывальную не могу помочь ему смыть себя рогу потому что не могу отвести его в умывальную потому что не могу заняться этим мальчиком позвольте это сделаю я ёзеф под столом положил руку мне на колено Поняв, что что-то пошло не так. Симон определённо слишком взрослый, чтобы принимать помощь от девчонки. Верно? Симон. Верно. Неуверенно подтверждает мальчик по имени Симон, явно не понимая, что происходит. Пошли. Давай прополощем этот свитер, а потом ты покажешь мне, где у тебя хранятся сухие вещи. После ужина я продолжаю молча сидеть за столом, Пока вокруг убирают тарелки, появляется немолодой мужчина и говорит, что за припасы отвечает он. Хорошая новость, замечает Иосиф, пытаясь вовлечь в разговор меня, добавляет. Они могут выделить нам 50 одеял. Это замечательно, выдавливаю из себя я. Эрнст, может помочь вам отнести их в вашу повозку, замечает сестра Тереза. Они как раз спрашивали нас, не нужно ли нам что-то ещё, вставляет Йозеф. Нам нужно что-то ещё? Он задаёт этот вопрос недоумённо и с нажимом, как будто желая сказать: "Это твой последний шанс. Почему ты не спросила о своём брате?" Мы дадим вам немного еды, решает сестра Тереза, пока Эрнст и Йозеф относят повозку одеяла. Давайте посмотрим, могут ли на кухне поделиться с вами остатками ужина на обратную дорогу. Я не хочу вас обделять. Еда нужна вашим детям. Я дам вам хоть что-то. Несколько яблок и термос с водой. Если мне не удастся найти тут Кока-Колу, которую приносил Лэмуэль, она лукаво подмигивает. Лично мне хотелось её попробовать, а вам Иозеф уже ушёл, чтобы вместе с Эрнстом перенести в повозку одеяло. Я понимаю, что он прав. Это мой последний шанс спросить о брате. Сестра Тереза поворачивается и идёт в сторону кухни. Я бегу за ней и хватаю её за шершавый рукав рясы. Пожалуйста, подождите. Да. У неё озадаченный вид. Я ищу своего брата. Я не видела его уже более 3 лет. «О, моя дорогая!» Она сжимает мою руку, и ее пальцы оказываются на удивление сильными. «Надеюсь, скоро вам удастся его найти. Я буду молиться за него, если вы не против». «Да, если это вас не затруднит. Но я пытаюсь сказать другое. Ему двенадцать лет. Столько же, сколько некоторым из детей, которые проживают здесь. Думаю, он был в Дахау, как и некоторые из здешних детей». По ее лицу видно, что она все поняла. «Ах, вот оно что! Стало быть, вы приехали сюда, чтобы поискать его, поэтому вы и спрашивали, все ли дети находились в столовой. На ужине его не было, но я тут подумала, может быть, он поступит сюда позже, — говорю я, — ведь к вам, кажется, поступают и новые дети. — Да, верно, каждый день. Для некоторых из них это вторая или третья остановка. И, возможно, кто-то из детей уже встречался с ним». Предполагаю я, возможно, они вспомнят его. Не хотите ли вы сказать мне, как его зовут? Я описать его внешность, спрашивает сестра Тереза. Я могу вывесить соответствующую бумагу на нашей доске объявлений, и быть может, её прочтёт кто-то из тех, кому доводилось встречаться с ним. Теперь мы идём уже не на кухню, а обратно в канцелярию, где сестра Тереза выдвигает тот же ящик стола, в котором лежала открывалка для бутылок. Положив на стол листок кремовой бумаги, монашка ставит на нём вверху сегодняшнее число. Начните с описания его внешности. Закройте глаза, если это вам поможет, говорит она. Иногда это помогает. Закрыв глаза, я могу представить себе лицо Абика более ясно, чем моё собственное. Но как мне описать его теперь? Пухлые щёки, Но теперь у него определённо не может быть пухлых щёк. Шатающийся зуб, он наверняка давно выпал. И волосы у него теперь другой длины, и рост, который наши родители измеряли, ставя отметки на одной из стен, изменился тоже. У него, не уверенно начинаю я, глаза у него светло-карие с некоторой зеленцой. Волосы волнистые. Одна из бровей, возможно, рассечена посередине. Перед тем как нас забрали, он трался с другим мальчиком на деревянных мечах, и мы боялись, что у него может остаться шрам. Искать он может только одну меня, Зофью, продолжаю я. Наши родители погибли, и он это знает. Их отправили в газовые камеры сразу же после того, как нас привезли в Беркенау из Сосновца. Я всё говорю, говорю, но сестра Тереза вдруг перестаёт водить карандашом по бумаге, и на лице её появляется странное выражение, нечто среднее между сметением и раздражением. "В чём дело?" спрашиваю я. "Это что, розыгрыш?" говорит она. "Если так, то это не смешно".